В назначенный час лайк и Зволон поднялись в ограниченный с двух сторон лишь стёклами холл восемнадцатого этажа. Тут, вероятно, недавно проходил какой-то фуршет, потому что вдоль холла выстроились покрытые скатертями столы. В кинокреслах вдоль стен осталось довольно много бумажной мелочи, вроде буклетов, бенжей, ньюслеттеров, программа, когда же чьй-то тёмно-синий свитер с короткой надписью слева напротив сердца, русская фантастика. http://www.rusv.ru нам 5 лет. По лёгким остаточным следам магии не трудно было понять, что столы гостиничной обслуга оставила неубранными и сделать это пришлось кому-то из иных, скорее всего, инквизитором, не вручную, разумеется. Арикс с Тамарой сидели в торце столов, где обыкновенно усаживают свидетелей. Это было хорошим знаком. Впрочем, Лайк и так не сомневался в удачном для темных исходе заседания. Не успели Лайк за волоном подыскать себе местечко, тренькнул прибывший лифт. На этот раз пожаловали пресветлый Гессер, фон Кисель и да нельзя сурьезный наблюдатель Солодовник. Сурьезность наблюдателя была вполне понятна. Но не часто мелкой сошке вроде него приходится, а точнее вообще не приходится, присутствовать на заседаниях коллегии трибунала, да ещё в присутствии почти исключительно великих магов. Лайк мог ручаться за пятерых великих, если считать и давно отошедшего от дел совиную голову. Но великий остаётся великим даже став инквизитором. Вчера на Мерсом поле действовали ещё четверо великих, но в холле они не присутствовали. Даже пшеничноусыя глава дневного дозора Минска, вчерашний великий дракон, в своё время сожравший немало овец и прочей скотины из стад ливонских епископов Мейнерда, Бертгольда и Альберта Рижского, отбыл, хотя обычно на подобных заседаниях присутствовал. Остальные просто приехали издалека, сделали дело и вернулись в свои яси. Обстановка стабилизировалась, теперь время местным разгребать накопившиеся так к чему им торчать на скучном заседании, посвященном делам абсолютно чужого им региона? Из инквизиторов Лайк знал еще вампира Витеслава из Праги, ведавшего восточным сектором, и совсем недавно обученного мага по имени Максим, изрядно покуролесившего несколько лет назад в Москве и известного тогда как дикарь. Оказался и впрямь дикарем, незарегистрированным магом. Пырял деревянным кинжальчиком темную мелочь. Каких только историй не случается на стыке реальности и сумрака. Но ну и, разумеется, наблюдатели Хену, Лайк тоже знал. Старый оборотень, похожий на невозмутимого китайского башка, сидел рядом с обвинной головой за столом и чему-то загадочно улыбался. Скорее появился бледный как сперохета ведьмак, шеф питерского дневного дозора, и почти вслед за ним слабенький маг шеф ночного. Обоих сопровождали или конвоировали инквизиторы низких рангов. Едва они уселись, Вячеслав переглянулся с Савиной головой и встал. Мы начинаем. Поднялись на ноги остальные. Минута две ушло на ритуальное прочтение договора: мы иные, мы служим разным силам, но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света, наша борьба способна уничтожить мир и тому подобное. В принципе, все было правильно, договор на то и договор, чтобы его чтить и исполнять его уложения. Вон, солодовник аж глаза вытаращил от усердия. Но когда участвуешь в подобном заседании не в десятый, не в двадцатый, даже не в тысячный раз, по неволе привыкаешь, и вся торжественность куда-то постепенно улетучивается без следа. Когда произнесли «Время решить за нас», присутствующие, большинство с облегчением, расселись по местам. Лайк ожидал, что как обычно один из инквизиторов, исполняющий роль верховного судьи, зачитает разбираемые сегодня дела, однако говорить начал Савинная голова. Разумеется, он не встал, стои говорить положено только свидетелям при допросе до обвиняемым, но и нечастые гости таких заседаний обычно тоже поднимаются на ноги. Старая гвардия обычно говорит сиди. Веду необычности рассматриваемое дело. И его исключительной важности для знания иных в целом, коллегия трибунала сочла необходимым призвать независимого судью, без выражения проскрипел севина глава. Старые маги его, конечно же, знают. Прошу. Вячеслав услужливо раскрыл давно уже провешенный портал, из красноватой клубящейся мглы в холл шагнул невысокий иной с сухим, словно изъеденным морскими ветрами лицом. Он был облачён в старомодные брюки, рубашку с короткими рукавами, сечатую шляпу и напоминал хорошо сохранившегося пенсионера времён Брежневского застоя. Не хватало только овощи с кефиром в руке. У Лайка непроизвольно вытянулось лицо. Определённо сегодняшнее заседание грозило побить все рекорды по великим. Представляю вам великого Шиндже Судью мёртвых и смиренно прошу его председательствовать на сегодняшнем заседании. Именно заседание, а не судья. Пресветлый гесер, можете не протестовать, протест заранее отклоняется.